ключ берущего регистрирует соответствующий приход и номер дающего. Тебе ясно? Конечно, все это давно известно, с раздражением сказал Карл. Прекрасно. Посему скажи, как осуществляется подобное действие в другой группе автоматов, совершающих операции с более дорогими товарами? Прости, что экзаменую, но дело требует знания основных принципов, так что понимаешь? Хм.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 Тогда компьютер банка проверяет вспомогательный реестр моего ключа, записывает операцию на моём счёте и отмечает у себя новое состояние счёта. Если же на мой счёт в банке поступила какая-то сумма, которая ещё не записана на моём ключе, например, месячная выплата, тогда банк записывает её на моём ключе, находящемся в прорези автомата.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 С краю торговый автомат, который на ключ Карла отреагировал тремя красным, зелёным и жёлтым рядами нулей о концах. "Эй, Сэнди! — крикнул бородач. "Иди-ка сюда с ключом". Девушка вынырнула из-за автоматов, в глубине магазина, подошла к расчётному автомату, сунула ключ в прорезь и отстукала что-то на жёлтой клавиатуре. Карл взглянул и вытаращил глаза от изумления.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 Они идут со счетом многих разных мужчин, так что все выглядит легально. А ты можешь быть, например, ее дружком, которому она дала на сохранение свои сбережения. В последнее время участились случаи принуждения к закупкам. Банды подростков, шестерояковы студентов ловят набитую пунктами одинокую женщину и, угрожая бритвой, уводят на безлюди, какому-нибудь автомату с алкоголем, а там заставляют купить им много вина. Проститутки бывают их частыми жертвами, и поэтому обычно предпочитают не держать на своем ключе значительные суммы. Так что, как видишь, все выглядит вполне правдоподобно. "А я стал альфонсом по случаю", скривился Карл. "За десять тысяч. то есть очень просто. Это твой гонорар. Когда мы окончим наш эксперимент, ты получишь обратно свой легальный ключ, а десять тысяч останутся на твоём счету в банке"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 верил, что рука где надо тоже имеет значение. Ничего, что вопрос о выделении работы объективно решает компьютер. У Снейра на счету было уже несколько побед над объективными экзаменующими компьютерами. А вроде бы раньше, припомнил он, вытянувшись на диване в гостиничной кабине после того, как клиент ушел, таких, как я называли неграми, Они сдавали за других экзамены, писали кандидатские диссертации, научные труды, почему они не могли или не хотели делать этого для себя, а поднимали у гору других. Видимо, это лучше оплачивалось, как и мне. Установив таким образом генеалогию своей профессии, поместив ее корни в давних временах, он почувствовал себя немного увереннее. Не погибнет резерство»,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 из этого момента snare не получит